Часть вторая. Обратный отчет. с Глава первая. Остаться в живых. Солнце, так сильно по мне соскучившись, решило со всей своей радиоактивной мощи засветить мне глаза. Легкие раздирало, я з а к а ш л я л а с ь Слух тоже начал возвращаться к жизни. неразборчивые крики, звук лопасти вертолета донеслись до моего сознания. Кажется, я о т п л е в ы в а л а воду. Органы зрения вскором привыкли к ставшему для меня таким непривычным свету, и перед моим взором предстали светло-голубые глаза. Я взвизгнула, вернее, я думала, что завержала, а на самом же деле издала хриплое бульканье. Ну и реакция же на голубоглазых. К слову, это оказался не мой муж. Он бы не смог так низко пать с со своего пьедестала и опуститься до помощи простым смертным. На меня с невероятным беспокойством смотрели небесные очи пара медика. Не волнуйтесь, вы живы, все хорошо. Сейчас нужно доставить вас в госпиталь. С этой воодушевляющей речью он попытался перевернуть меня на бок, чтобы придать мне безопасное положение. И я не захлебнулась собственной рвотой, не до конца вышедшей из меня водой, и еще Бог знает чем. Я решительно запротестовала. Какое там безопасное положение! Мне всего год осталось жить, некогда отлеживаться. Но мои мышцы самым наглым образом предали меня. Я не смогла даже оторвать свой, ставший таким неподъемным корпус от земли. Или гравитация усилилась в разы? За время моего отсутствия на этом свете, пока коллега моего спасителя тащил в нашу сторону н о с и л к и я смогла осмотреть место происшествия. Я лежала недалеко от Порше. Вокруг меня развели целую спасательную операцию. Рядом валялись мешок амбус с маской и медицинская сумка. Я заметила полицейскую машину. Законники в форме со смешными шашечками. По всей видимости, дожидались команды медиков ФАС, чтобы растерзать меня своими вопросами. Интересно, какие у них версии? Что я решила искупаться и во время плавания потеряла сознание и утонула? Очень подходящая и удобная версия. Их допрос будет лишь формальным. Для себя, скорее всего, они уже все решили. И что мне им сказать, сэр, мэм, извините? Меня на том свете навещал проводник в мир мертвых и сообщил мне принеприятнейшие известия. Видите ли, меня пытались убить. И здравствуй, дурдом! На другой стороне мне удалось его избежать. Пока в моей голове оживали мыслительные шестеренки, меня переместили на носилки и готовили к транспортировке. На вертолет е повезут. Я прям такая важная. А может и не было никакой другой стороны? Буду еще жить долго и счастливо, разведусь, поеду к бабушке, а после того, как навещу ее, найду здесь работу. В конце концов столько усилий было брошено на переезд, да и к жизни в Лондоне я успела привыкнуть. Друзья найдутся и любовь, надеюсь. Разработав столь гениальный план, мой мозг похоже выдал на тот момент все, на что он был способен, и отключился. Я отчаянно пыталась разлепить веки, чтобы прекратить это ужасное диско. Выключите, пожалуйста. Прозвучал мой надлобленный, ужасно хриплый голос. н у э л ь возьми уже трубку, мы пациента везем. Раздался низкий, гудящий голос. Почему так хорошо слышно? Мы разве не на вертолете летим? Открыв глаза и сумев сфокусировать свое зрение, я поняла, что командный голос. принадлежал голубоглазому пара медику, надо признать, весьма симпатичному, русые волосы, стройная фигура. Хоть он и сидел, но я оценила его внушительный рост. Красавчик. Его коллега, полноватый темноволосый молодой человек, отключив источник моих мучений, надулся. Между прочим, гимн реаниматологов. Жена звонила. Обиженно пробурчал медработник. Его привлекательный напарник. Не сменив раздраженного тона, ответил: «Хоть ее величество под гимн Соединенного Королевства. Мы на работе. Будь добр, ставь на беззвучный или отключай совсем». Красавчик в гневе попытался сдуть прилипшую к о л б у п р я т к у Усилия не увенчались успехом, и ему пришлось убрать ее своими прекрасными длинными пальцами. Я чудом выжила, а думаю о ч и х т о длинных пальцах. Соберись. Мы не на вертолете? Не сумела я сдержать своего удивления. Я смогла обратить на себя внимание симпатичного парня. Ура! Подумаешь, при смерти была главный результат, и вновь встретилась с глазами моего спасителя. Он мне улыбнулся, казалось, я поплыла, вернул к действительности все тот же низкий г у д я щ и й голос. Нет, мисс, мы в машине скорой помощи. Направляемся в университетскую больницу Северного Миддлсекса. Я хотела было спросить, почему туда, а потом мои несчастные нейроны головного мозга напряглись, и я поняла, что это ближайшая скоропомощная больница от места происшествия. А вертолет? Я же его видела, сэр. Прошу прощения, но я видела вертолет. Что-то еще произошло в том месте. Я не отрывала от красавчика внимательного взгляда. Майк, мисс, да, к сожалению, сегодня утром была крупная авария. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и зацепило при ударе еще несколько машин. Движение пришлось перекрыть. Он замолчал, нахмурился, казалось, собираясь духом, и продолжил: были жертвы. Мы приехали на другой вызов, поэтому подробностей катастрофы я не знаю. Майк еще сильнее сдвинул брови и отвернулся. Наверное, жалеет, что потратил время на меня. Вместо возможности помочь стольким пострадавшим, и словно опровергая мои домыслы, он произнес: «Но я рад, что оказался там и смог помочь вам». м а й к в н о в озарил машину скорой помощи своей очаровательной улыбкой. Флиртует? Или просто профессиональная вежливость? Но на эти слова второй п а р а м е д и к н о э л ь закатил глаза, разве что языком не цокнул. Я сделала вывод: значит, для Майка это нетипичное поведение. Флиртует. Абсолютно удовлетворенная этим фактом, я откинулась на тонкую подушку. Жизнь прекрасна, а главное, дорога была и в самом деле перекрыта. Голубые глаза принадлежали п а р а м е д и к у Значит, мне все привиделось. Не было Эйча, леса, трамвая, и констебли прибыли на место катастрофы, а не ко мне. Но что-то не сходится, Майк. А как меня нашли? Я не помню даже того, что спускалась в воду. Решилась я сказать правду. Майк кивнул. Такое иногда случается от шока, кратковременная амнезия. Врач вам все объяснит. Мисс Андерсон, вас обнаружил сторож парусного клуба, когда делал обход, увидел, как вы заходите в воду. А затем не выплываете на поверхность. Он вас вытащил на берег, вызвал скорую. Я заметила беспокойство в его прекрасных глазах. Надо будет расспросить этого сторожа подробно. А может, я вспомню. И лодки никакой не было. м н е даже показалось, из того, что я успела отметить, пока меня готовили к госпитализации, водохранилище несколько отличалось от озера, которое я видела. Странные дела. Разберемся. Сначала здоровье. И я позволила себе потерять сознание. Проснулась я от типичных больничных звуков, которые наполняли почти все госпитали, что я знала. В светлой палате никого кроме меня больше не было. Я попыталась нащупать сзади на стене кнопку вызова медперсонала. После десятого нажатия в палату ворвалась запыхавшаяся медсестра в белой униформе. Ох, как я не переношу белую форму! Кошмар, мисс Андерсон, очнулись. Вам что-нибудь нужно? Я должна сообщить врачу о вашем пробуждении. Сестра, выжидающая, уставилась на меня. Нет, спасибо, ответила я, покачав головой. Голова болела. м е д с е с т р а удалилась. Я пялилась в белоснежный потолок. Неизвестно, сколько я так провела времени, когда сестра вернулась, вкатывая медицинский столик в палату. Доктор Белл придет через десять минут. Мне нужно сделать забор крови. Вытяните руку, пожалуйста, и зажмите кулак. Медсестра а м а н д а Крос прочитала Яна и ее Бейджи, готовила все необходимое. Не люблю иголки. Зачем им моя кровь? Разве это входит в перечень оказания экстренной помощи? Я нахмурилась. Когда медсестра приготовилась вывозить добытый трофей, в палату вошла доктор Белл. Светловолосая, худощавая. совсем невысокая, ей на вид было около тридцати пяти, с невероятно уставшим видом она открыла мою карту. Мисс Сандерсон, как вы себя чувствуете? За этим последовал целый град вопросов, половина из которых, на мой взгляд, совершенно не относилась к делу. Например, были ли у вас в последнее время суицидальные мысли? Замечали ли вы за собой подавленное настроение? Неужели по мне не видно, что я даже не помышляла о возможном лишении себя жизни? Скорее наоборот, в чем я поспешила у в е р и т ь доктора Белл, вот зачем им понадобилось проводить дополнительные исследования. Они могут подозревать попытку суицида, тогда они обязаны это сделать. Что же, я сильно удивлюсь, если кроме алкоголя они обнаружат что-то еще. Мы практически закончили нашу беседу, пытку. Когда двери моей палаты распахнулись и в проеме показался огромнейший букет белых роз, следом за букетом в п л ы л а рыжеволосая заплаканная девушка, в которой я узнала свою подругу Еву. Слава богу, хоть один адекватный человек подтвердит абсурдность предположений моего врача. Не успела я обрадоваться, как букет оказался на моей кровати, а меня сдавили руки моей подруги. И я чуть не задохнулась в у д у ш а ю щ е м пудровом запахе, поскольку волосы Евы были пропитаны словно насквозь тяжелым парфюмом. Боже, я так испугалась, дорогая, услышала твое сообщение, одна на дороге с пробитым колесом, какой ужас! Да еще рядом с незнакомцем. Я о т о р о п е л а то есть мой звонок с того света дошел до нее. Немного отодвинув Еву. И в ы с л о б д и в ш и с ь из ее объятий, я спросила: "Милая, а номер у тебя вы светился?". Я продолжала смотреть на подругу. Она лишь отрицательно покачала кудрявой головой. Неизвестный номер. Это меня напугало еще сильней. Она посмотрела на доктора Белл. Как она доктор! Мы очень за нее волнуемся. В последнее время такая грустная ходит. Когда узнали о сегодняшнем событии... Грешным делом подумали. Ева прервала поток своих переживаний, заметив мое, наверняка красное от гнева лицо. Что она несет? Какая грустная! Но моему врачу этих слов вполне хватило, чтобы сделать какие-то пометки в карте и выйти из палаты, пообещав навестить меня позже. Ева, что ты такое говоришь? У меня с настроением все отлично. Жизни я себя точно лишать не собиралась, поверь. Немного успокоившись, проговорила я, особенно глядя на то, что глаза моей лучшей подруги начали снова наполняться слезами. Прости, Элис, я не знала, что и думать. Выехала сразу, как услышала сообщение, а потом мне позвонили из скорой. Я же твой экстренный контакт. Почему нет что? Зеленые влажные от слез глаза с тревогой смотрели на меня. Я вздохнула. Может сказать ей уже? Знаешь, у нас с мужем не так гладко сейчас. Не хотела бы сейчас затрагивать эту тему. Я отвернулась к окну. Темнело. Это навеяло воспоминания о т о н н е л е Я вздрогнула. Ева, ты мое обручальное кольцо не находила? Я, кажется, оставила его у тебя на тумбочке. Вновь я повернулась к подруге. она задумчиво закусила губу, затем ответила: я сразу убрала комнату, пока горничная разбирала завалы в гостиной. Кольца не находила, но я попробую спросить Констанцию. Вдруг оно было в гостиной или на кухне. Она ласково сжала мою руку. Отдыхай. Вот, кстати, тебе телефон. Она положила современный смартфон на столик у кровати. Прости, таракая. Надо идти. в ы з д о р а в л и в а й п о ц е л о в а в меня в макушку, она поднялась с моей койки и направилась к двери. Что же, чёрт побери, происходит?